Глава 4. И через некоторое время Анжелика обрела семью. Красновы воспитывали ее с любовью. Мирон знал, что у него есть младшая сестра, заботился о Лике. В 18 лет девушка вышла замуж за Григория Бахметьева. Скоропалительный брак, который заключили в полустрасти, просуществовал год, потом развалился. Молодые насмерть разругались и разбежались. Анжелика тогда училась на факультете, где готовили учителей младших классов. Получив диплом, она не пошла работать в гимназию, а стала искать другую службу. Да только вчерашнюю дипломницу без всякого опыта никуда не брали. Лев предложил дочери поработать у него помощницей. Временно, пока она ищет дело по душе. Зарплату отец платил достойную, все сотрудники знали, кем секретарь приходится боссу, поэтому обращались к Анжелике почтительно. Однажды один из магов, только-только пришедший в центр и поэтому еще не разобравшийся, кто есть кто, явился в приемную и заорал. «Эй, как тебя там? Долго еще мне кофе ждать? Клиент в кабинете сидит, шевели задницей, хорош по телефону с мужиками трындеть». Анжелика не успела положить трубку, когда из своего кабинета вышел Астрадамус и произнес: Вы уволены за хамство коллеги? Чтобы любимая доченька могла устроить личную жизнь, отец купил ей квартиру. К слову сказать, Мирон не имел своего угла. Жил с родителями. Апартаменты, которые занимают Красновы, состоят из семи комнат и находятся в самом центре. Никто из родственников никому не мешает до офиса им рукой подать. Хоромы Анжелики расположены в пяти минутах ходьбы от родительских. У нее пять комнат. Зачем одинокой разведенке такое просторное жилье? Лев Павлович надеялся, что дочка выйдет замуж, родит детей и ей не придется подыскивать другие апартаменты. Мирон на секунду умолк, потом с горечью завершил рассказ. На помойке ее нашли, отмыли, вылечили, выучили, на руках носили, обожали, дворцовые покои для девчонки приобрели. Никогда ее не ругали, а во всем поддерживали. И эта мразь помчалась в полицию и заявила, что отец отравил мать. У меня просто нет слов. Вот она, благодарность, сиротки. Можно вытащить малышку из мусорного бака, но вытащить мусорный бак, который у нее вместо сердца, невозможно. Неприятная история. Согласился Иван. Сын мага стукнул кулаком по столу. Это еще не все. До второго замужества девка жила с неким Певцовым. Я уверен, что Василий Николаевич, используя свои связи, позвонил в полицию по его наущению. Местный начальник отца до больницы довел. Анжелика не красавица. «Ума у неё чайной ложки не наберется, но Певцов, наверное, не может забыть дочь человека, которого звал своим другом. Это Бахметьева бывшего любовника накрутила. Не сомневаюсь, что так все и произошло». «А вы уверены, что приятель Льва Павловича некогда затеял интрижку с Бахметьевой, до сих пор к ней неровно дышит и поэтому решил посадить вашего отца на длительный срок?» — спросил Коробков. «Да, я видел их вместе в ресторане». Случайно туда зашел и сразу смотался. Не хотел Анжелику смущать. «Это случилось еще при жизни мамы? Учтите, девка уже второй раз штамп в паспорте поставила. Певцов так на Лику смотрел. Никаких сомнений в том, что их связывает, у меня нет». Отрезал Мирон. «Певцов всю жизнь занимается какими-то стрёмными делами. Он из тех людей, которые способны на все. Папа не мог убить маму? Никак». Отец очень сильно переживал, когда она умерла. Поговорите с Анжеликой, только поставьте ей условия. Приезжай одна. Бахметьева дура. Если рядом сидит адвокат или какой-то другой советчик, девка с умным видом кивает. Если рядом нет никого, она болтать начнет. Думаю, она знает, кто убил маму, но рада посадить отца. «Зачем Анжелике отправлять за решетку человека, который ее любит?» спросила я. И вроде она улетела с супругом за границу. Связаться с ней невозможно. Поговорите с Вероникой Матвеевной Фоминой, посоветовал Мирон. Это лучшая подруга мамы. Анжелика всегда с ней шепталась. Вероятно, Фомина вам расскажет нечто, о чем я понятия не имею. А насчет вашего вопроса? Не знаю, сам удивлен. Папа Анжелику обожал. Не на словах. Некоторые родители с детьми сюсюкают. Ах, мой золотой, любимый, чмок-чмок, сопли, слюни льют, всем вокруг жужжат, обожаю доченьку, все для нее делаю. Но если дочь попросит ей квартиру купить или соберется замуж за того, кто семье не нравится, то вот ей сразу дадут понять, что песня о любви — слова «деньги на хоромы» — это деньги. Любви у нас ведро слов сверху, а рубликов не дадим, самим они нужны. Папа иначе себя вел. «Представим, что вы правы», — начала я. «А нечего и представлять», — взвился Мирон. «Ни грамма лжи в моих словах нет». «Хорошо», — согласилась я. «Допустим, Лев Павлович оболган корыстной дочерью, но ваша мать умерла». «Да, да, да», — застучал ладонью по столу клиент. «Значит, кто-то угостил ее ядом», — продолжила я. Она съела халву, сунула в карман коробочку, где нашли семена ядовитого растения. А вот именно упаковка указывает на Анжелику. Только родные, близкие люди знали, что отец часто приносил у зельде небольшие подарки, а в основном сладости. Мама равнодушно относилась к косметике, духам, модной одежде, украшениям. А вот конфеты. Халва же ее, наилюбимейшее лакомство. Думаю, события разворачивались так. Зельда пришла с работы, поела, увидела на столике у дивана коробочку с надписью, поняла, что муж сделал ей очередной сюрприз, легла, включила телек и съела халву, жестянку спрятала в карман. «Зачем?» — удивился Коробков. «Она была пуста». Мирон грустно улыбнулся. «Я уже говорила, что родители были сентиментальные. Папа постоянно дарил жене что-нибудь, сам делал упаковку». А мама никогда не выбрасывала то, что он смастерил. У нее в спальне, в шкафу, склад мешочков, коробочек от отца. Кто мог знать, что мама не выкинет жестянку. Только свои. В день смерти Зельда отец уехал в Калугу, читал там лекцию для тех, кто интересуется астрологией. Вернулся очень поздно. Я тоже отсутствовал. Лика все осуществила в то время, когда никого из нас не было дома. «Зачем ей убивать Зельду?» – пробормотала я. «Чтобы отца посадили», – заявил Мирон. «Есть способы попроще отправить человека за решетку», – заметил Иван. «И почему Анжелика так поступила с человеком, который стал ей отцом?» Мирон вскочил. «Я чувствую, это Анжелика, это она убийца, найдите доказательства ее вины». И выбежал из комнаты. «Похоже, брат не любит сестру, хочет сделать ее ответственной за смерть матери и доведение отца до приступа», — протянула я. Коробков пожал плечами. «Странная история. Все строится вокруг коробочки, которую нашли в одежде Нины Паниной». «Давайте звать ее Зильдой, а то запутаемся», — предложил Иван. «Если Мирон беспокоится не зря». Если мако-алхимик любил жену, если он говорит правду и на самом деле не травил супругу, то коробку кто-то подсунул. Совершить это мог человек, который находился в квартире, или тот, кто приближался к телу Зельды до приезда полиции, или эксперт, или кто-то из полицейских. Короче, много людей, резюмировала я. С одной стороны, ужасно, что Лев Павлович угодил в клинику, а с другой... Если бы не приступ, маг мог бы очутиться за решеткой. В 90-х астролога могли отправить в СИЗО, даже в случае, когда в этом не было необходимости. Согласился Иван. Тогда в камеры на 40 человек запихивали в два, а то и в три раза больше людей. Бок о бок оказывались вор в законе и дурачок, который стащил у приятеля гитару, потому что мать его инструмент разбила, запретила исполнять тяжелый рок, велела готовиться к пересдаче экзаменов, которые сын завалил. «Студента могли оставить дома», — сказала я, под подпиской о невыезде. «Вот-вот», — согласился Иван. Понадобился еще один год, чтобы система, скрипя ржавыми колесами, сделала поворот в сторону разума. Второкурсник лентя теперь будет находиться в квартире с браслетом на ноге, и дело его, скорее всего, рассмотрит мировой судья. А воров в законе место в камере больше достанется. Но, как водится, при любой перестройке вместе с водой выплеснули и младенца. Ждать суда в своей квартире разрешат идиоту с гитарой, но могут отправить домой и того, кто совершил серьезное преступление. Например, сел за руль пьяным, устроил аварию, погубил другого шофера, сам остался без царапины и не угодил за решетку. Если человек социально не опасен, уголовного прошлого у него нет, характеристики положительные, то он вполне может до суда в своей квартире находиться. Надо помнить, что никого нельзя назвать преступником до приговора суда. Муж убил жену, а саму умер до оглашения приговора от инфаркта? Покойный не преступник, потому что суд его таковым не признал.